История номер 20. Нельзя экономить на некоторых элементах, и это не только про деньги. Автор Анастасия Страдин. Дизайн интерьера, основатель студии дизайна полного цикла Sturine Design. Можно сказать, что я пришла в дизайн почти случайно. Всегда хотелось заниматься творчеством. Но моя рациональная натура была нацелена на получение прибыли. Занималась разными видами управленческой деятельности, а творчество оставляла как хобби. Увлекалась историей, архитектурой, модой, живописью, с энтузиазмом реставрировала мебель. Даже получила специальность визажиста, проработав по этой профессии <laughs> ровно один день. Когда я купила первую квартиру, то хотела там сделать все самое лучшее для себя, любимой. Уроки черчения я помнила. Знания материалов и основ стройки у меня уже были. С удовольствием чертила варианты планировок, но постоянно было что-то не то. Я поняла, что что-то не то Это было отсутствие опыта и знаний, и решила найти дизайнера интерьера. Все, кто нравился, были мне абсолютно не по карману. За что они просят такие астрономические суммы, не понимала я. Мне в голову пришла отличная идея самой стать дизайнером для своей квартиры. Я очень быстро нашла курсы, которые были дешевле работы хорошего дизайнера в несколько раз. Всё было быстро и спонтанно, но мне повезло с наставником. Во время обучения я сделала свой первый проект и уже шла получать ключи. Первый урок, который я сразу усвоила, Никогда не начинать делать проект, пока не побываешь на объекте. Архитектура здания, урбанистический вид и атмосфера в квартире совершенно не соответствовали задуманному изначально стилю и конфигурации. Я в срочном порядке начала делать все заново, так как ремонт планировался в самое ближайшее время. Второй урок тоже не заставил себя долго ждать. По неопытности я наняла относительно недорогих строителей по знакомству. То, что они нагородили за несколько месяцев работы, все пошло под снос. Было потрачено много времени, денег и нервов. Я уже истратила половину бюджета, и надо было снова начинать все с нуля. Пришлось взять крупный кредит, нанять новых строителей и начать полностью вникать в процесс. Тем не менее, мне повезло со вторыми строителями. Главный мастер терпеливо объяснял мне детали, показывал наглядно, почему так а не иначе. Мы вместе придумывали, как сделать лучше какие-то нюансы. В общем, почти полгода я буквально жила на стройке. Первые два месяца с нерадивыми строителями, после которых мы сделали полный демонтаж и выкинули все испорченные материалы. И чуть больше трех месяцев с нормальными. Я постаралась и сделала для себя очень хорошо. Квартира заметно отличалась от стандартной однушки. Празднуя новоселье, мои гости были впечатлены, и я тут же получила предложение от подруги сделать ремонт в ее новой квартире в Сталинке. Так как у меня почти не было опыта, я предложила просто смешную сумму за свою работу, аргументировав, что ко мне потом без претензий, в случае чего я беру её, так скажем, потренироваться. Ох, если бы я только знала, этот объект был очень сложный, потому что там нужно было менять всё, вплоть до перекрытий. Третий урок. В дизайне огрел меня дверью по голове, причем в буквальном смысле слова. Пока я занималась ремонтом следующей квартиры, у меня отвалилась раздвижная высоченная дверь в 2,5 метра. Да, я на ней сэкономила, потому что под конец ремонта бюджета уже не было. Я все неправильно рассчитала, ведь занималась ремонтом впервые. Я уже тогда сделала вывод, и только убеждаюсь в нём с опытом. Нельзя экономить на некоторых элементах. Особенно на дверях, кухнях, окнах и электрике. Лучше подождать, подкопить, но на этом не экономить потому что все равно придется переделывать в самом ближайшем будущем. Постепенно мои гости и гости моей подруги начали меня советовать своим друзьям, знакомым, рассказывать о необычных и очень удобных интерьерах, созданных моими руками. Сарафанное радио. Лучшая реклама. Стройка пошла полным ходом. В какой-то момент было столько запросов и текущей работы, что мне пришлось отказываться от объектов еще до их осмотра. Тогда стало ясно, что я не справляюсь одна, мне нужны помощники. Я и не думала, что это будет так трудно. Около ста собеседований, постоянные встречи, голова пухла от количества дизайнеров но никто из них не имел должного опыта, образования или желания. В итоге, среди множества интервью, я выбрала себе команду по интуиции. Девочки были без опыта, но зато с образованием и с важными для меня личностными качествами. Я решила рискнуть. Лучше сразу научу сама, как делать хорошо, чем потом переучивать. Просто поставила на удачу и свою чуйку, закрыв глаза. Спустя время могу сказать, что очень довольна работой своей команды. Они действительно оказались легко обучаемы, совершенствуются в своей профессии. Уже появилась смелость, и главное, я могу на них положиться в свое отсутствие. Так же, как и на своих строителей. Мне больше нет нужды контролировать каждый их шаг. Они прекрасно знают, что если где-то напортачат на миллиметр, я это точно увижу невооруженным глазом, и они будут переделывать. Поэтому зачем делать работу дважды? Сейчас я работаю в сегменте выше среднего, консультирую перед покупкой и беру объект сразу со сделки и до последней вазочки. Сотрудничаю с интерьерными стилистами, именитыми фотографами. Я горжусь каждым реализованным объектом, его красотой, функциональностью и качеством выполненных работ. С удовольствием провожу экскурсии по своим стройкам и готовым объектам, куда есть доступ. В ближайшее время мы собираемся выйти на международный уровень. Ко мне уже поступали предложения о реновации вилл в курортных районах. Моя особая гордость – наша команда говорит на английском, и мы готовы официально заявить о себе за границей. Вдобавок, мы сейчас начали разработку нашего диджитал-проекта, который также будет полезен по всему миру. Я не знаю, как дальше будет развиваться этот бизнес, но счастлива, наконец, что создаю красоту своими руками.